23. Биография Э. Нотер, самая известная женщина-математика XX века, которую вообще надо признать одним из самых видных математиков столетия, не лишена трагизма и дает поучительный материал для изучения социального аспекта истории математики. Эмми Нотер была дочерью видного математика, известного своими работами по теории алгебраических функций. Макса Нотера в скобках 1844 по 1921 годы. Она родилась в небольшом университетском городе Эрлангене, где ее отец занимал кафедру и где он многие годы представлял математику совместно с представителем теории инвариантов П. Гордоном, мастером алгебраической выкладки. Гордон был ее первым руководителем, и диссертация, защищенная ею в 1907 году, называется «О полных системах инвариантов» тернарных биквадратных форм. Страница 305. Но Нютер умела не только вычислять, но и мыслить понятиями. И в Геттингеме, в общении с Гильбертом, Ф. Клейном и Г. Вейлем, она постепенно вырастает в самостоятельного мыслителя математика, систематически работает сфотографией над построением абстрактной алгебры и становится главой небольшого, но сильного кружка своих последователей и учеников. Однако ее замечательные работы не изменили ее более чем скромного академического положения. Только в 1919 году, после падения немецкой монархии, она получила право читать лекции, круглая скобка, в качестве приват-доцента, конец круглой скобки, в Готингенском университете, что раньше было ей как женщине и доступным. В 1922 году она достигает высшей точки своей академической карьеры в Геттингене, становится сверхштатным профессором с весьма скромной оплатой. Настойчивые попытки ее коллег-математиков добиться для нее положения, соответствующего ее дарованиям, заслугам, репутации, успеха не имели, не помогал ей авторитет гельберта Большинство университетского сената не хотело иметь в своем составе женщину, к тому же еврейского происхождения – и известную своими левыми убеждениями. Круглая скобка. Ее называли в кавычках «красной», а не круглой скобки. В 1933 году, после прихода Гитлера к власти, она должна была оставить Готинген и Германию, и прожила после этого неполных три года. Сноска 1 Начало первой сноски. Смотри статью Александров П.С. памяти Эмми Нютер. «Успехи математических наук». 1935 год, том 2 страницы, с 255 по 265. Конец первой сноски. Новая алгебра дала мощное средство для алгебраизации топологии, для установления алгебраической природы многих важных соотношений, первоначально обнаруженных в геометрической оболочке и для естественного обобщения зависимостей, установленных при ограничениях, навязанных способом рассмотрения, а не сутью вопроса. Примером может служить переход от сумм комплексов с целыми коэффициентами к подобным суммам с коэффициентами из произвольного кольца, то есть введение групп гомологии с любыми коэффициентами. Такое обобщение позволило получить общую формулировку теоремы двойственности. Помимо топологии, во по многих других областях, например, В такой классической главе анализа, как ряды и интегралы Фуриет, были скрыты алгебраические аспекты проблем, возникших далеко за пределами алгебры. Страница 306. Раскрылась природа некоторых алгебраико аналитических аналогий, которые в математике предыдущих двух столетий могли быть только формальными. Аксиоматизация мышления математиков, в которой такую значительную роль сыграл Гильберт, круглая скобка смотри выше, пункт десятый конец круглой скобки, в немалой мере шла путем алгебраизации.